Кэгген молчал. Он сам изумился глубине своего горя. К отчаянию примешивался страх смерти. Солоццо продолжал. Соня принял бы мое предложение, верно? Ты тоже знаешь, что дело стоящее. За наркотиками будущее. Это золотое дно. Года через два мы все разбогатеем. дон да он отстал от жизни, время его прошло, хотя он того не знал. Ну что горевать? Умер не вернешь. Я готов снова пойти на переговоры, а ты убедишь Сонни согласиться. Хейген сказал, «Это пустой номер. Сонни будет мстить до последнего вздоха». Солодца перебил его. «Это с сгоряча. На первых порах. Его нужно образумить. Меня поддерживает Аталия и все, кто с ним. Другие семейства Нью-Йорка пойдут на все, чтобы избежать открытой войны. Пострадает дело. Погибнут люди». Если мы с Соней договоримся, ни один семейный синдикат в Америке не станет вмешиваться. Даже самые старые друзья Дона. Хэгген молча рассматривал свои ногти. Солодцев кратчево продолжал. Дон потерял былую хватку. Раньше его бы не застигнуть врасплох. Другие семейства не доверяли ему, потому что он назначил своим консильёре тебя. А ведь ты не сицилиец, даже не итальянец. Если дойдет до открытой войны, семейству Корлеоны конец, и тогда проиграет каждый, я в том числе. Связи Корлеоны с политиками для меня важнее денег. Поговори с Сони, поговори с Капорежимы. Помоги избежать кровопролития. Хейген подставил чашку, ему налили еще. «Попробую», — сказал он. «Правда, Сони убедить трудно, а люк у не остановит даже Сони». Вам следует остерегаться, Люки. Если я буду вашим ходатаем, то мне тоже следует его остерегаться. Солодца сказал спокойно, а Люку я беру на себя. Ты займись Сонни и остальными сынками Дона. Слушай, скажи им, что сегодня мои ребята могли пришить и Фредди, но я им не дал. Зачем зря обострять отношения? Скажи им, Фредди мне обязан тем, что жив остался. Хиггин наконец овладел собой. Только сейчас он поверил, что Солоца не собирается убивать его или держать заложником. Страх схлынул, Эггин ощутил безмерное облегчение и покраснел от стыда. Солоца наблюдал за ним с легкой понимающей усмешкой. «Как же быть? Если он откажется выступить в роли адвоката Солоца, его могут прикончить. Но зачем отказываться?» Ведь он лишь должным образом изложит его предложение, а это входит в обязанности всякого консильёрии. если трезво всё взвесить, то Солоц не так уж не прав. Любой ценой следует избежать бойни между Таталией и Корлеона. Пусть семейство Корлеона проводит в последний путь Дона, забудет всё и пойдёт на соглашение. А настанет время, можно будет исквитаться с Солоцца. Хейген поднял глаза, Солодца, похоже, читал его мысли. Турок улыбался. И вдруг Хейгена словно током ударило. Что с Люкой Брази? Почему Солодца сидит и ухмыляется? Вдруг Люка переметнулся к ним. Хейген вспомнил, в тот день, когда Дон Корлеоне отказал Солодца, а Люку Брази вызвали к Дону, и никто не знал, о чем они говорили. Но сейчас было не до того. Только бы ему выбраться из этого осиного гнезда в надежное укрытие, в Лонг-Бич, в крепость семейства Корлеоне. — Я сделаю, что могу, — сказал он Солодце. — Думаю, в ваших словах есть доля истины. Сам дон Корлеоне благословил бы нас на это при подобных обстоятельствах. Солодце торжественно покивал головой. — Вот и прекрасно, — подытожил он. — Не люблю кровопролитие. Я деловой человек.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 что-то случилось, и он опять в двух шагах от смерти. Солодца сказал, старик еще жив. Пять пуль всадили в его сицилийскую шкуру, а он все жив. Он пожал плечами, как бы покоряясь судьбе. — Не повезло, — сказал он Хейгену. — Мне? Тебе? — Не повезло.